Рано утром мы смотрели в бинокль берега реки, но львят нигде не было. И лишь когда очи солнца коснулись воды, они вышли из кустов почти в том же месте, где исчезли накануне вечером. Потом они стали подниматься по косогору, то и дело останавливаясь, и наконец залегли в зарослях. Я их откликнула, они повернули голову, но не встали. В это время появился отряд бабуинов. Львята поднялись и не спеша дожигали дальше. Обезьяны отставали от них, и вскоре вся эта компания скрылась за гребнем. Чтобы проследить, куда они пойдут, мы пересекли реку и объехали вокруг холма. Но львят не нашли. В это время нас догнал индровер, и нам вручили радиограмму. Новый Бентфорд в полной готовности ждёт на робе. В Селенгесе простую почту привозили на попутных машинах, а телеграммы два раза в день передавали по радио из оружия. Мы попросили Ибрахима съездить на Эробы, вернуть фирме Кердауни, предоставленную нам машину, и пригнать Бенфорд. На следующий день в девять часов вечера пришли львята. Они жадно принялись за мясо, но стоило Джорджу включить фары, как они убежали. Вернулись они только через час, и принялись за обед уже всерьез. Джеспе даже попросил вторую порцию рыбьего жира, лакалом его, как обычно, из миски, которую держал в руке Джордж. Хоть и тяжко приходилось львенку в последние дни, он продолжал доверять нам. Под утро я услышала, как один из львят пошел к реке, он отрывисто рычал, но рыканье не заканчивалось обычным для львов тявканье. Эльса маленькая воспользовалась отсутствием братьев, чтобы хорошенько поесть. Позднее все трое еще раз основательно закусили, а на рассвете ушли. Почти сразу совсем близко подал голос чужой лев. На фоне алой утени и зари я увидела великолепного зверя с темной грилой. Он принюхался, вытянул голову в стороны пуши, потом подошел сзади к машине Джорджа, посмотрел на колыхавшуюся противомоскитную сетку, Наконец он решил взглянуть на мясо поближе. Тут был подняли крик, и хотя наши голоса никак не могли сравниться с его могучим басом, нам удалось стугнуть льва. Он затрусился к нашему лагерю, а мы подтянули повыше тушу и поехали пить чай. В лагере мы снова увидели тёмногривого. Он стоял в метрах 100 от грузовика, на кабинке которого жались бойки пиками, предупреждая нас об опасности. Бедня Галево, наверное, не мог понять, с чего вдруг такое вторжение в его владения. Из земли исчезания крестности, где едва пора, когда через долину проходит горы животные с равни. Но хотя джорш накануне видел у границы заповедника большие стада гну и зебр, Сегодня нам попадались только постоянные обитатели долин: импы, топи, водяные козлы, конгони, лесные чего бы и болотные козлы. Повышенном встретилось довольно много буйволов и несколько слонов. Под вечер мы возвратились на свой пост возле туши. В сумерках пришёл голубь. Он отсиживался в высокой траве и только когда совсем стемнело, принялся за еду. Скорее к нему присоединился джеспе, Но река маленькая не показывалась. Зато появился тёмно-гривый лев со своими двумя львицами. Они сели метрах в 80 от моей машины. С другой стороны гупай-джестер рассказали Косте, вот когда пригодилась бы фотовспышка, чтобы снять эту группу: три голодных льва в траве, отделённые от наших рядов только машиной. Джеспа и Гупа это ничуть не беспокоило. Они чувствовали себя в полной безопасности, всецело полагаясь на нашу способность защитить их. Наевшись, оба львенка повалились на спину, животом кверху. Вдруг из-за реки донесся тихий зов. Видимо, это была Эльса маленькая, потому что братья тотчас стали пробираться туда, прячась от чужаков за машиной Джорджи. Мы подняли тушу и остаток ночи охраняли ее от диких львов. Ранним утром 7 мая Жорж снова выехал из Серенгети на охоту. Дорога была скверная, я ждал его обратно только под вечер. Когда настал час линча, над нами собрались грозные тучи. Упали первые капли дождя, и тут вдруг к Ваггеру подъехал линдровер, в котором сидел со своими спутниками и инспектором председатель правления парка. Мы укрылись от ливня в моей палатке. Председатель сказал мне, как он доволен тем, что львята привлекут общее внимание к Серенгете, но предупредил, что в конце мая нам придется уехать, так как в июне начинается туристский сезон и могут возникнуть недоразумения, если мы останемся здесь и будем кормить львов. Для меня это было неожиданностью. Мы-то везли львят в Серенгете, надеясь, что сможем присматривать за ними, пока они не станут совсем самостоятельными». А ведь заранее не скажешь, когда настанет этот миг.